Глава 9. 1554 год, 15 мая, Москва. Георгиевский монастырь Московского Кремля был особенно тих и спокоен в это утро, как и вся округа. Вдали где-то на грани слышимости тихо чирикали птички, а безоблачное голубое небо казалось поистине бездонным. иван Васильевич вышел на крыльцо и замер прямо в дверях, наслаждаясь видом. Тишина. Рядом прохлаждался в теньке его человек, подскочивший при виде своего господина. Однако основная масса сопровождающих осталась у ворот, так как монастырь был женским. И вваливаться в него толпой здоровых мужчин выглядело несколько одиозно. «Доброго тебе дня, кумушка!» Вдруг донёсся молоденький женский голос из-за угла. "И тебе, кумушка", ответил другой звонкий женский голос. "Давненько тебя не видела. Так муж отлучился, а я на хозяйстве, значит, присесть некогда было. Ох, бедняжка. А слышала новость? Какую? Будто бы в Туле колдун завёлся." Иван Васильевич хотел было уже отмахнуться от этой пустой болтовни двух женщин, которых какой-то леший занес в монастырь, но тут он напрягся и прислушался. Слухи народные его интересовали ничуть не меньше, чем доклады его людей, ибо слухи — суть того, что думал простой народ. «Колдун? Какой колдун? А ты не слышала?» Сказывают, бутон душу древнего воина вселил в тело отрока. «Дура ты, дура!» — с явными нотками сожалениями ответила собеседница. «И не стыдно такое тут сказывать, святое место!» «А что дура-то? А кто, как не дура? Разве может, какой колдун такое сотворить?» «Нет, вздор сии есть ересть!» «Тулики всю осаду молили Господа нашего о помощи, об избавлении, о спасении!» И он откликнулся на молитвы их. «Но дивно как-то! Неисповедимы пути Господни!» Торжественным голосом произнесла звонкая женщина. «А отрок того, куда он прибрал?» «Матушка сказывает, что сразу на небо, ибо юный пожертвовал собой ради спасения других. Так не по доброй воле!» «А кто тебе такую глупость сказал?» «Так, как же иначе?» «Истину тебе говорю, молился тот отрок Истова и добровольно пожертвовал своей жизнью, дабы спасти близких ему людей». «Подишь ты, брешешь, небось?» «Вот тебе крест!» «Воистину велик Господь наш Вседержитель!» «Какое дело сотворил?» «Сказывают, будто воин тот Витий Славный». и как душа его в тело отрока попала, то стало оно силу набирать чудно. Так и есть, так и есть. Вольга Святославович не иначе. — Типон тебе на язык! — воскликнул третий женский голос. — Как ты, куриная твоя башка, вообще подумала только, что славный воин от змея рожден? Ведь сие есть богопротивные сказки, ересь! «Это что же получается? Господь наш, отозвавшись на искренние мольбы честных христиан, прислал им дьявольское отродье? Вот же полоумная баба! А кого тогда?» «Ясное дело, кого? Всеслава Бречеславича, старинного князя Полоцкого! А не слышала, как отрок тот с волками управился?» Али не слышал, как Волколака словом и молитвой усмирил, и с тех пор волчат от того Волколака целый год службу при нем несли. Да и в бою яр, учен, прозорлив. Так где Полотск, а где Тула? недоуменно спросила первая женщина. А кто ведает о том, где его прах покоится?» Вот. А вот видишь, это был славный. Степь, сказывают, в страхе держал. — А почему Всеслав? — А кто же еще? — Мало ли витязей на земле русской было? — Матушка, сказывала, Всеслав, значит Всеслав. — Матушка, значит. Тихо-тихо произнес себе под нос Иван Васильевич, и взмахом руки, призывая своего спутника следовать за ним, отправился к воротам монастыря. Эти болтушки ему были без надобности. Тем более, что всё, что надо, он и так выяснил. «Не уймется, значит, Макарий. Или это не он?» «Государь», — спросил его спутник, что также слышал этот разговор, когда Иван Васильевич замешкался. «Может, этих взять да потолковать с ними?» «Сам-то слышал такие росказни ранее. На торговых рядах разные болтают». И такое дня два, как проскакивает. «Пойдем», — раздраженным тоном произнес царь. Ему очень не понравилось то, что о столь опасных вещах он случайно узнал. Да и как? Сам подслушал. Четверть часа спустя, приняв пару чарок мельного для восстановления душевного спокойствия, он заявился к своей супруге. Вошел, молча сел и уставился стеклянным взглядом в пустоту перед собой. Женщины, что постоянно велись вокруг царицы, спешно покинули покои, и Анастасия, подойдя к мужу сзади, начала максимально нежно и осторожно массировать ему шею и голову. «Сказывай, что случилось?» «Болтают всякое». «Мало ли кто болтает. Люди болтают». «О чем ты?» «А ты еще не слышала?» Кумушки уже судачат на улицах города, что Андрейка тут из Тулы. Это вовсе не Андрейка, а возрожденный Божьей волей в теле отрока Всеслав Бречеславович, старинный князь Полоцка. «Чего?» – ошалела переспросила супруга, прекратив на время делать массаж и замерев в полном недоумении. Возродился он не из-за происков колдуна или волхва, а молитвой туляков по Божьей воле. «На защиту их от степных разорителей!» Царица подвисла. Всеслав Бречеславович Полоцкий был достаточно известной фигурой среди высокородных персон Руси. Правнук Владимира Святого и Рогнеды. Старинный Рюрикович. Правитель Полоцка, при котором тот расцвел. Строил храмы, крепил города и развивал торговлю. и даже какое-то время был великим князем киевским, стоял над всей Русью, но пал в борьбе с Владимиром Мономахом. Поговаривают даже, что он был оборотнем, причем оборачиваться Всеслав мог по доброй воле, правда, неясно в кого. Волкалака или Бериндея. Сам он Васильевич в это не верил, однако очень популярные слухи гуляли о том среди народа. Кто его мать, Неясно. кто его супруга тоже. Даже имен не сохранилось. Сказывали только, будто бы мама его была волхвице, а супруга — княжной наземной. Но это не точно. Путаница немало, однако суть не в этом. По всему выходило, что церковь не отступила. Она продолжала свою игру, только иначе. Из подваль Руководству митрополии категорически не понравилось то, что народная молва... начала пиарить какого-то там колдуна. Ведь как получилось? Колдун кого-то там призвал, и этот кто-то сразу начал делами добрыми прославляться. Непорядок. Вот и придумав наспех легенду, пустили ее по толпе, чтобы не терять репутацию в глазах народа, а напротив, укреплять ее. Что, дескать, православные молитвой своей истовой вымолили у Всевышнего помощь. Что это, как не чудо? Причем не в старинных сказаниях, а живое и настоящее. То, которое можно потрогать руками. А значит, что? Правильно. Молиться нужно усерднее. И что мне с этим делать? Ничего. Как ничего? Этим летом, как тебе воевода сказывал, Андрея пошлют в поход. Пусть проявит себя. ты знаешь сколько краски он на днях в тулу привез неважно почему воскликнул иоанн васильевич обернувшись милый молва народа опасна слухи говорят будто он древний витязь, который защитит людей от степи но сплетни быстро протухают если андрей быстро не сможет больно ударить степь то интерес к нему поостынет и все вернется на круги своя в конце концов Не он сам про себя все это выдумывал. «А если он сумеет показать зубки?» «Тогда тем более не важно, сколько он принес краски. Всеслав был славным воеводой, умелым. Это намного важнее и ценнее любой краски. Или у тебя много толковых воевод? Таких, чтобы не местничали да под себя гребли, а супостатов били?» а выступление его перед людьми?» «А что крамольного он сказал в том выступлении? Он поблагодарил твоих слуг за то, что те, несмотря ни на что, верно служат тебе, и напомнил им о братстве да товариществе воинском, о том, что им нужно поддерживать друг друга, и о том, что в былые времена держава твоих праотцов была сильна через ту поддержку». «Так просто? Так просто!» Тихонько усмехнулась царица. «Конечно, он и себя не забывает и борется с местными старшинами за власть и влияние, но делает это с пользой для тебя». «Раньше ты о нем была иного мнения, даже хотела отдать его церкви». «По плодам их узнаете их, собирают ли стерновника виноград или с репейника смоквы».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 Он был его десятником. Он еще не был его десятником. Ведь Андрей не заступил на службу и не был поставлен под его руку. Царь замолчал и задумался, прикидывая, что же еще можно формально вменить в вину парню. Но на ум ничего не приходило, а все, что удавалось вспомнить, требовало лишь награды, либо как минимум одобрения. И разбойников он резал, и супостатов... И крепостицу передовую поставил. И броню с оружием хорошие раздобыл, да не только себе, но и своим людям. И даже тем, кто ему доверился. И краску нашел, да не жадничал, и активно делился, помогая многим. И кое-чего выдумал толковое, вроде лампы новые, печи до да светильного масла. Хотя царь теперь сомневался, что Андрей именно выдумал. Верно, знал. С прошлой жизни знал. от матери, которая была волхвицей, или еще от кого, может, и от супруги своей. К слову сказать, как ему докладывали, Марфа в сердцах лаялась на каком-то непонятном языке. Что только подтверждает сплетни, которые про Андрея стали болтать, ведь у Всеслава жена, по слухам, была иноземка. Язык же, на котором Марфа лаялась, не ведал никто. Да и свадьба их выглядела очень интересно. Они оба на отрез отказывались жениться, и пришлось, как царю сказывали, приложить немало усилий, чтобы их свести. После первой же брачной ночи стали не разлей вода, и нет, нет, да и начнут ворковать на непонятном каком-то или малопонятном языке. Узнали, значит, друг друга? Да уж, протянул Иван Васильевич задумчиво. Что? Судьба. Ты только представь, обвенчались, умерли, воскресли, и снова их судьба свела под венец. «Завидуешь?» — томным голосом поинтересовалась царица, наклонившись над самым его ухом и шаловливо прикусила мочку. «Если же они жили душа в душу, как и мы, то да, завидую», — серьезно произнес государь. «Теперь ты понимаешь, почему он сказал тебе про яды, а потом еще подробно все описал». Иван Васильевич хмыкнул, но промолчал. Он-то совсем о другом подумал, нежели супруга, и полагал, будто бы Андрей таким образом намекал ему на зреющий вокруг него заговор бояр. Настолько очевидные и выпуклый, что даже в Туле его было видно. Сам царь видел заговор в том, чтобы оттереть от него бояр Захарийных Юрьевых, а саму царицу отравить или как еще удалить от него, но лишь для того, чтобы воспользоваться вакантным положением царственного холостяка. О заговоре даже догадываться не требовалось, потому что во время болезни ему прямо это сказали. и отказались присягать на верность его малолетнему сыну только потому, что его матерью была представительница рода Захарийных Юрьевых. Ни больше, ни меньше. Дескать, невместно боярам поклоняться равному себе. Кровь-то царская, но только по отцу. Мать же все испоганила. И лишь нерешительность Владимира Андреевича, брата его двоюродного, заставила остальных бояр уступить требованиям царя. А то ведь не ровен час... «Оправиться? И что тогда?» Но уступить не значит отступить. Осталось только понять, откуда все это знал простой помещик из глухого медвежьего угла. Или все не то, чем видится. И на самом деле под личиной молодого воина кроется совсем другой человек. «Еще один Рюрикович. Старый, матерый», тихо произнес государь. — Интересно. Ведь если слухи попали в цель, то Всеслав появился вполне в своем обычае, под чужой личиной. Одного не пойму, чего отец супруги ее, тот самый десятник, словно с ума спятил. — Так может, твой Андрей проявил его истинное нутро? — Мог же погибнуть. — Многие говорят, что он славно владеет саблей и копьем. Верно был уверен в своих силах. «Но зачем ему враждовать с Петром?» «А он с ним разве сразу враждовал?» Осторожным, но лукавым тоном спросила царица. И сразу же ответила. «Нет. Только когда тот повел себя неприлично и начал у отрока вымогать долг, хотя должен был его спрашивать с главы рода. Мне со старшинами тульскими он тоже не просто так играет». «Тебе ведь было интересно, кто татар-крепостица Андрея направил, не так ли?» Царь обернулся к царице своей со слегка удивленным лицом, хмыкнул, встал и, поцеловав ее, удалился. О том, что это мог сделать кто-то из старшин, он не думал, точнее, гнал от себя эту мысль. Сейчас, раз она пришла в голову не только ему, взглянул на вопрос иначе. Да и речь Андрея заиграла совсем другими красками. По всему выходило, что он с ними играл как кошка с мышами.